14. Будь со мной, всегда ты рядом. А вот это неожиданно. Прям реально неожиданно и не скажу, что приятно. Я, конечно, рад ее видеть, но обстоятельства не просто не радуют, но даже напрягают. Я прошу прощения, говорю, я поднимаюсь. Извините, буквально одну минуту. Я иду к Наташке. Сюрприз! Улыбается она широко, раскрывает глаза и вжимает голову в плечи, расставляя руки в сторону. «Надеюсь, приятный? Я тебе ничего не испортила?» «Я тоже надеюсь», — улыбаюсь я и привлекаю ее к себе. «Привет!» Я целую ее в шею и чувствую, как ее тело вздрагивает от этой нежности. Пойдем, познакомлю тебя с интересными людьми». Мы подходим к нашему столику одновременно с Данира. «Ох!» — хмыкает он. Еще одна очаровательная дама в нашей компании. Знакомьтесь, друзья, представляю я Наташку. Это Наталья, моя невеста. Ого, восклицает Фрау Хофф. Вот это неожиданность. Вы такие молоденькие уже женитесь? А чего тянуть, усмехаюсь я? У нас уже все решено, мы как две стороны одной медали. Нас не распилить, не оторвать друг от друга. Отныне и навеки, так чего ждать? Это Ева, а это Леонид Юрьевич. «Для юной красавицы просто Леонид», — улыбается он. Мы садимся за столик. Я делаю знак, чтобы Наташке принесли бокал. «А ты нам не говорил, что ждешь невесту?» — поднимает брови злобин. «А я и не ждал». Пожимаю я плечами. «Дело в том, что Наталья обожает сюрпризы. И вот ради сюрприза она прилетела сюда из Новосибирска. Да, Наташ?» «Ну, не совсем, если честно», — мотает она головой. «Сюрпризы я люблю делать, но только приятные». На короткое мгновение по ее лицу пробегает сумрачная тень. Должно быть, в этот момент она сомневается, что сюрприз мне понравился. Но воля, либо юный оптимизм быстро расправляется с сомнениями, и выражение ее лица снова делается веселым и жизнерадостным. «Нас тех, кто свою первую сессию сдал на отлично, от универа послали на пять дней в Москву», объясняет Наташка. «Мы будем участвовать в конференции студенты 26-му съезду партии». Я как член факультетского комитета комсомола буду выступать, а потом будет интересная программа в МГУ, МГИМО и МВТУ имени Баумана. Лекции, знакомство с вузами и все такое. И сколько вас набралось отличников первокурсников? Интересуется Данира, улыбая своей фирменной улыбкой мафиозе и переводя взгляд с Наташки на меня и обратно. Семь человек с факультета и еще замдекана, всего восемь человек. И вы здесь живете в этой гостинице? Нет, конечно, улыбается Наташка. Мы в Измайлово. Там тоже здорово, мне очень нравится. Мы болтаем еще немного о Наташкиной поездке и внезапном появлении. Ее невероятно веселит воспоминание о моем обескураженном лице, когда я с ней встретился взглядом. Ну да, действительно смешно. Так где вы работаете, Ева? спрашиваю я. Вы не успели мне рассказать? «Я работаю в Коммерцбанке», — с улыбкой отвечает она. «Приехала с делегацией на переговоры по кредитам». «О, в штаб-квартире во Франкфурте?» — спрашиваю я и бросаю взгляд на Злобина. «Сколько еще будете здесь?» Он утвердительно кивает, что бы это ни значило. «Как интересно», — оживляется Наташка. «А вы русская или немка?» «Буду еще три дня», — отвечает Ева мне и поворачивается к Наталье. Мама моя русская, а папа немец. «Вы так хорошо по-русски говорите, будто в Москве всю жизнь прожили», — восхищается моя невеста. «Я жила, да, в детстве. Папа работал в посольстве. А мама всегда со мной говорила только по-русски. Родители познакомились в Америке, где жила моя мама с моими дедушкой и бабушкой. Отец бежал из Германии, потому что он не просто немец, он немецкий еврей. Так что два эмигранта встретились, и вот, пожалуйста, я перед вами». Она мило улыбается и всплескивает руками. Что же это прекрасно, замечает Данира и разливает остатки шампанского. За прекрасных дам. Когда мы выпиваем, он поднимается из-за стола. Пойду, закажу еще. Едва заметно подмигивает он мне. Хм. Я даю ему отойти и устремляюсь следом. Прошу прощения. Полагаю, распорядиться относительно вина лучше все-таки мне. «Очень милая девушка», — улыбается Злобин. «Наталья, твоя невеста. Вот видишь, ты какой, молодой да ранний. Но послушай, Ева, она может быть нам полезной в некоторых делах. Я хочу, чтобы ты с ней поговорил. Она... Она делает для нас кое-что. Ничего незаконного, и нет, она не шпионка. Просто выполняет кое-какие поручения. Конфиденциальные. В определенной степени». А если мы ей будем давать свои конфиденциальные поручения, какова вероятность, что кто-то из ваших коллег сможет об этом что-нибудь разнюхать? Пока это буду контролировать я, мизерная. А какова вероятность, что вы успеете вывести ее из игры перед тем, как перестанете контролировать? Поговори с ней, чисто теоретически. Сейчас? Или может пригласить ее на ужин завтра? У нее может не оказаться времени или измениться рабочий график, но пока она здесь, прямо перед тобой не стоит откладывать разговор. Хорошо, я понял. Возвращайтесь к столу, я сейчас все организую. Он возвращается, а я подхожу к бармену и прошу отправить мне еще шампанского и кры за одну. Где Бакс? — спрашиваю я у него. Не знаю, только что здесь был. А, вон он идет в том конце зала. Я отхожу от бара и иду навстречу Баксу. «Миша, послушай, у меня просьба». Говорю я, подхватывая его под локоть. «Вон, видишь за столиком девушку с каштановыми волосами?» «Наталью? Откуда ты знаешь?» «Ну, как?» — теряется он. «Ладно, неважно, она сейчас разрабатывает систему отчетов. «А, точно, мне Лида говорила». Я качаю головой. «Смотри, подойди к ней и отзови в сторону. Попроси объяснить, что она там меняет и все такое. Выясни все детали и держи ее там не менее получаса, ясно?» «Ясно», — пожимает он плечами. «Когда?» «Да прямо сейчас». Я возвращаюсь к компании, тут уже льется шампань, а через пару минут приходит Миша Бакс. Он извиняется и очень просит Наташку ему помочь. К тому же у него есть пара идей по отчетности, и, может быть, она захочет их использовать. Она вздыхает, безотказная душа, и уходит с ним. «Очень милая девушка», — улыбается Ева Кох. Еще и в бухгалтерии разбирается, почти как я. Благодарю вас, я тоже улыбаюсь. Думаю, Наташе еще многому надо научиться. Ева, а как часто вы приезжаете в Советскую Россию? Бывает время от времени, кивает она. Иногда каждый месяц, иногда раз в полгода год. А в другие страны вы ездите, не социалистические, в Америку, на Карибы, может быть, или в Панаму. Ну, я в основном по Европе путешествую, но иногда бывает, что и куда подальше. А если бы мы с Леонидом Юрьевичем попросили вас о небольшой услуге? Смотря какой, делается она серьезной. Открыть офшорную компанию или даже банк где-нибудь на островах. Банк — это довольно большая услуга, Хмакыттона. Можно даже сказать, огромная. Это вопрос сугубо теоретический, мы пока не в состоянии открывать банки. Просто хотелось бы понимать, насколько это реально. «В принципе, как говорит мой папа, — кивает нам. если чего-то сильно захотеть, ты обязательно этого добьешься. «Если долго мучиться, что-нибудь получится, да? — подыгрываю я». «Совершенно точно. Организовать офшорную компанию гораздо проще, даже такую, которая будет оказывать некоторые финансовые услуги. По сути, даже заменяя банк в чем то Но как управлять, звонить мы не сможем» вы сможете посылать зашифрованные платежные приказы. Конечно, это будет не быстро. Нужно будет передать распоряжение мне, а я уже отдам агенту, который передаст его директору или напрямую в банк. Во Франкфурте я знаю серьезную и довольно старую фирму, которая занимается в том числе открытием и обслуживанием офшорных фирм. Никуда и ехать даже не надо. Вы же посылаете мне, ну, то есть с вашими посылками можете слать и инструкции, дипломатическую почту ведь никто не досматривает. Ваш аташе получит и передаст вместе с другой корреспонденцией. Ева, я бы хотел пригласить вас на ужин, улыбаюсь я. Это очень мило, но завтра я, к сожалению, буду занята. Но послезавтра пока планов нет, но мое начальство легко может что-нибудь придумать, и тогда получится, что я вас подведу. «Давайте созвонимся завтра ближе к вечеру», — предлагаю я. «Умеете есть плов руками? Я могу научить». «Что?» — смеется она. «Нет, плов руками?» «Да, есть такая эзотерическая техника». Делаю я многозначительное лицо и тоже начинаю смеяться. «Что же звучит заманчиво и страшного вообще-то, но я заинтригована». «Надеюсь», — говорит Злобин, — «ты узбека своего не потащишь с нами». «С нами», — повторяю я с улыбкой, намекая, мол, совсем не факт, что вы, Леонид Юрьевич, тоже получите приглашение. Совсем не факт. «Нет, Узбека я приглашать не планирую. А он, кстати, сейчас здесь, в Дальнем Закутке, празднует победу. И завтра нам нужно запускать наши новые точки». «Запускайте», — кивает Денира. «Давно пора». «А вы в какой гостинице живете?» Снова обращаюсь я к Еве. «В Энтуристе», — отвечает она. О, так мы соседи практически. Скажите мне свой номер, и я буду вам названивать с утра до вечера, она говорит и поднимается из-за стола. Мы со злобиным, разумеется, тоже встаем. Ну что же, джентльмены, было очень приятно. Егор, приятно познакомиться с вами и с вашей Натальей. Ой, нет-нет, я нет, его прошу, давай идти станем на ты. Давай, легко соглашается она. Наташе, передавай привет. Обязательно передам. Спасибо большое. Я провожу. У лифта мы встречаемся с возвращающимся Пашей. «Все хорошо?» — спрошу я. «Да? Ты не ужинал еще?» «Я в пельменную заскочил. Мы куда-то двигаемся?» «На первый этаж. Я провожу гостей и зайду позвоню Игорьку». Паша отправляется вместе с нами. Мы тепло прощаемся с Евой и Злобиным и идем звонить. Соединяют быстро, и уже через пять минут я захожу в видавшую много переговорщиков кабинку. Открываю деревянную дверь с узким стеклянным окошком и оказываюсь в тесном пенале, пахнущем почему-то железнодорожным вагоном. На полочке стоит черно-коричневый телефонный аппарат без диска. Я снимаю гладкую, тяжелую карболитовую трубку, отполированную руками тысяч, сограждан и слышу сонный и удивленный голос Игоря. Алло, Игорек, привет, — говорю я, — извини, что разбудил. Случилось чего? — настороженно спрашивает он. Скажи мне, пожалуйста, а где Наталья? Как где? Дома должна быть, — чуть подвисает он. Она что, не отвечает? Нет, не отвечает, — говорю я. Ты же говорил, что сопровождение ей поставил, да? Поставил, но пост у квартиры не стоит. Там возможности нету, да ты и не просил же. Верно, не просил. А теперь прошу: найди новую квартиру, пожалуйста, однушку или двушку, и рядом с ней еще одну. Там будет пункт охраны. Она должна быть, как и я, постоянно под наблюдением. Она у тебя там закончила дела? Нет, еще, она же заболела, простудилась. От доктора отказалась, температура сказала нет, просто горло и насморк. Ну и поэтому несколько дней приходить не будет. Но я ей четко сказал, что надо в аптеку или магазин. Мы смотаемся. А если отвезти куда-то, надо за полчаса предупреждать, и я буду присылать машину. В универ из универа тоже. Ясный горек, спасибо большое. Она спит, наверное, крепко. Чаю с медом напилась, да спит. Я сейчас пошлю кого-нибудь проверить, или лучше сам смотаюсь. Да, так быстрее будет. Не нужно, ее дома нет, отвечаю я. Как это? Удивляется, он, и голос становится тревожным. А где она? Она наверху, здесь у нас. С баксом новые правила отчетности обсуждает. Не понял. У Игорька, похоже, челюсть отвисает. Ага, сюрприз мне решила устроить, поэтому тебе ничего не сказала. Их от факультета отправили, а от то невера за достижения высокие. Пиздец, тихонько говорит Игорек. Ага, согласен. Ладно, извини, что разбудил. Пожалуйста, сделай, как я прошу, хорошо. И прости за Наташку, молодая еще, ветер в голове. Я с ней поговорю. Да, Егор, ты о чем вообще? Я же на работе, мой прокол. Прости, не уследил. Ничего, теперь мы это дело иначе устроим. Я выхожу и поднимаюсь с Пашкой наверх. Наташка сидит за столиком и скучает. Атмосфера в зале наполняется возгласами крупье, гулом голосов, звоном бокалов и треском рулетки. На фоне сыплются золотые монеты из песни «Мани». Играет Пинк Флойд. Ты где был? Оживляется Наташка. Ева с дому ушли уже? Ушли, ходил их провожать. Ну что, устала? пойдем спать. Ты что, я же сбежала. Если замдекана хватится, что меня нет. Знаешь, какой оттаз будет? Мне обязательно вернуться надо будет. Ты прямо как колобок, улыбаюсь я. И от Игоря ушел, и от замдекана ушел, а от тебя, Егорка, и подавно уйду, да? Я думала, ты обрадуешься, грустно говорит она и тут же вспыхивает. Ну извини, что помешала твоим секретным разговорам с симпатичными немками. Наташ, говорю я тихонько, ты знаешь, чем я занимаюсь, правда? Не все еще, но кое-что знаешь, да? И что? Ты вроде хотела быть моей опорой, соратницей моей. Или я неправильно понял что-то? Она затихает и настороженно смотрит на меня. «Прости за Барби-сленг, но ты хочешь быть моей половинкой или самостоятельной сферой, вокруг которой вращаются собственные протоны и нейтроны?» Она молчит, пытаясь просветить рентгеном своих глаз мою черепную коробушку. «Можно и так, и так. Просто скажи, что ты хочешь». «А как мне быть твоей половинкой?» — говорит она. «Если тебя никогда рядом нет, и вот даже теперь, когда я бросаю все и приезжаю, ты демонстрируешь недовольство. Какой я вывод из этого должна сделать?» Вывод тебе придется сделать самой, пожимаю я плечами. Думаю, ты сможешь. Вот, смотри. Что ты делаешь в Новосибирском казино? А вот сейчас Баксу ты объясняла какие-то вещи. Почему ты делаешь это? Как почему? Дергается она. Что значит почему? Не надо, пожалуйста, со мной как с дурочкой разговаривать. И не надо все сводить к каким-то малозначимым вещам. Но, ну, мягко отвечая. Ты все-таки ответь, пожалуйста, на мой глупый вопрос. Почему? переспрашивает она. Потому что ты сам меня попросил помочь тебе с этим делом. И я радостно ринулась в бой и стала помогать. В чем проблема? Я не знаю, в чем проблема. Возможно, в том, что ты не до конца поняла, что я тебе предложил. Это, конечно, моя вина. Нужно было все объяснить, а не ждать, что ты сама догадаешься, что у меня на уме. Она недовольно передергивает плечами. — Дело в том, что я не просил тебя помочь. — Как это? — злицана она. — Я сама, что ли, тебе навялилась? — Я не просил тебя о помощи, — повторяю я. Я открыл перед тобой дверь и сказал, это мой мир, и теперь он принадлежит тебе так же, как и мне, понимаешь? — Это часть меня и моей жизни, если хочешь. — А ты ведь хотела, теперь он станет и твоей частью. Теперь мы вместе владеем им, и вот тебе ключи от всех комнат и даже от секретной. Не просто заходи куда хочешь, но веди учет, если хочешь, конечно. Но если ты на это соглашаешься, ты должна принять и условия. Условия эти не я придумал, они вырублены на каменной скрижали самой жизнью». Она молча хлопает глазами и ничего не говорит. «Для тебя не так уж и много этих условий». Главное из них — безопасность. Со мной опасно. Ты видела, что бывает, когда опасность подкрадывается слишком близко. Я касаюсь рукой того места, где под рубашкой прячется мой шрам. Ты должна передвигаться исключительно с охраной. Всегда. Всюду. Но это невозможно, — вскидывает она руку. Это как вообще? А что я людям скажу? Ты моя невеста и уже только поэтому под угрозой. Меня хотят убить и тебя хотят убить, она фыркает. Мне хотят сделать больно и тебе хотят. И не просто больно, уж поверь. У меня хотят выведать финансовую и другую информацию. И это они будут пытаться сделать через тебя. Унизить, ограбить, придушить, изнасиловать, убить. И это еще не все их желания. Многие мои враги будут пытаться добиться своих целей. Здесь все по-взрослому. Я знаю, ты меня любишь, я тебя тоже. Но несмотря на это, я хотел держаться от тебя подальше, просто отошел в сторону, чтобы не ставить тебя под удар. Это было очень трудно. А видеть, как ты страдаешь, было еще труднее. А потом вдруг с какого-то будуна я решил, что смогу защитить тебя, и мы все преодолеем вместе. «Ведь нам ничего не надо, кроме друг друга!» «Здоровый дядя, а вот такие мысли!» Она хмурится. Я молчу. Как-то странно говорить все эти вещи, будто читать вслух любовный роман. Короче, Наташ, я тебе не сказал. Мне показалось, что ты это осознаешь, но я просто не додумал. И в результате поступил неправильно. В общем, быть со мной значит, что и я всегда буду рядом, даже находясь за тысячи километров, но тебе придется отказаться от обычной жизни. Будь со мной. Будь со мной. Будь со мной, всегда ты рядом. Оглянись. Казино, все эти люди, разговоры и задачи — это уже очень необычно. Но я даже не об этом. Если ты со мной, то ты, говоря примитивно, делаешь то, что нужно, без споров и сюрпризов. Потому что спорить с частью себя по меньшей мере странно, так? Если ты со мной, тебе придется забыть об обычной жизни. Ты говорила, что хочешь стать частью меня. Я тоже этого хочу. Погоди, маша она головой, я запуталась. Все, что у тебя есть, только я. А у меня только ты. «Наверное, это не совсем верно, и так сказать нельзя. Выглядит это так, будто я требую слишком многого. Но я не знаю, как лучше объяснить свою мысль. И все замдеканы, девчата и вообще все остальное становится не главным. Всё. Ты мне это предлагала, и я согласился. Но теперь ты сама подумай, готова ли ты к такой жизни. Подумай, пока не поздно. Не показалось ли тебе, когда ты говорила мне о своих... Короче... Я от тебя ничего не требую, только принимаю то, что ты хочешь дать. Либо не принимаю, если ты уже не хочешь ничего давать. Она выглядит потрясенной. «А что значит, пока не поздно?» — спрашивает она. «Ты хочешь сказать, что если я потом захочу уйти, ты сделаешь меня пленницей?» «Не знаю», — пожимаю я плечами. «Никогда не рассматривал подобное развитие событий. То, что ты захочешь уйти, отсутствует в моей системе координат. Это ведь раз и навсегда, пока смерть не разлучит нас». Она погружается в раздумья. «Когда ты хочешь получить мой ответ?» Наконец спрашивает она. «Вообще, я думал, что он у меня уже есть, поэтому и взвалил на тебя все это. Ладно, когда хочу». Ну а чего тянуть? Говори сейчас, если знаешь, что сказать. Но если надо время подумать, давай подумай. В принципе, ты прав. Я ведь и раньше тебе говорила. Она снова замолкает. Да, кивает она, поразмыслив. Готова, да. Я готова тебе сказать.